214. Самое важное, самое ответственное – это умение дать каждому по сознанию. Самое страшное – дать больше, нежели сознание собеседника может вместить. Дать неподготовленному сознанию слишком много – все равно, что дать ребенку играть с заряженным револьвером. Потому подходите к каждому канонам Господом твоим, осторожно направляя и расширяя его кругозор. 215. Вы знаете, насколько трудно достижима гармония сознания. Мы не говорим об уравнении сознаний, ибо по щедрости Вселенной равенство не существует. Но и при неповторимости все же требуется гармония всех частей. Тем труднее вообразить, какими сложными путями можно способствовать равнению сознаний.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 По сознанию. Этим заветом живет и все белое братство. В этом завете заключается великая мудрость и влага, и великое сострадание. 217. Так во всем он отвечал по сознанию. Можно учиться простоте и утонченности его ответов. Нужно помнить, что по завету братству прежде всего необходимо говорить «по» по сознанию, лишь в мыслях учитель мог рубить канаты предрассудков, но слова его соответствовали сознанию слушателей среди его заветов были весьма углубленная, но слушатели принимали их по своему уровню. доля учителя одинакова во всех веках он должен иметь терпение и сострадание по уровню учеников. несчетно должен он касаться тех же вопросов и не может досадить совопрошателю напомнив, что заданный вопрос уже давно отвечен, но можно представить себе уровень вопрошателей, и тогда можно поразиться неистощимому терпению учителя. 218. Лишь редчайшие единицы могут подняться над планом нашей видимой действительности и понять те законы, которые движут событиями, следовательно и людьми. Большое знание не прощается и всегда вызывает злобный антагонизм толп и средняков. Потому великие учителя во всех веках заповедовали говорить по сознанию слушателей. Отступление от этого мудрого завета всегда кончалось гибелью многих светлых начинаний и человеческих жизней. Сердце мое доверяет сердцу вашему, и знает оно, что вы найдете самые нужные слова и для омраченного сознания – и для всех нуждающихся в своевременном сердечном напоминании о великой бережности. 219. Понять нужно, насколько окаменело людское сознание. Потому не дайте пищу, которую она усвоить не может. Наряду с трудным дайте и легкое, иначе слушать не будут. Письма учителя неизбежно разнообразны, ибо направлены к различным сознаниям. Не противоречие это, но просто лучшие пути. Так приучайтесь обращаться бережно с сознаниями, как с огнем. 220. Умение снижать сознание уже есть милосердие, а мыть рану тоже не всегда приятно. 221. Из множества цветов можно сплести гирлянду или прекрасную, или безобразную. Все зависит от сочетания. Вот мы учим говорить с каждым по сознанию. Мы не хотим унизить собеседника, но лишь предусматриваем многие земные специальности. В каждом хранилище может быть найден ценнейший предмет. Для такой находки придется разобрать множество вещей. Может быть придется и запылиться, и загрязниться, придется выслушать оскорбления и кощунство. Но за всем этим может быть найдено сведение ценнейшее. Чтобы говорить по сознанию, нужно прежде всего выслушать собеседника, ощутить его излучение и понять его намерения. У людей сложился особый вид проповедников, которые не считаются смышлением слушателей. Из-за такого высокомерия происходит непоправимый вред. Скудные проповедники не понимают запросов слушателей, они велят верить, забывая, что вера есть следствие – знания. Но сами они лишены не только такого знания, но не имеют и магнетизма. Говорю не только о проповедниках, но и о школьных учителях. Простое указание о беседе по сознанию вызывает множество злотолкований. Печально. Но нужно сказать, что нередко люди начинают говорить по своему сознанию. Происходит это прежде всего от неумения выслушать. Друзья, научитесь выслушать, и тем легче подойдете к собеседнику. Конечно, при расширенном сознании легко понять особенность собеседника, но такая степень проведения может быть встречена редко, и потому воспользуйтесь обычными мерами человечности. Взаимоуважение близко живет от сострадания. 222. Умение обращаться с людьми по их сознанию является высоким качеством. Не следует забывать, что большинство бедствий происходит от такого несоответствия. Невозможно предлагать поверх сознания даже очень хорошие вещи. Неподготовленному человеку невозможно говорить о гармонии, но если сказать ему о бережности к окружающим – Он может понять. Простейшее понятие о бережности уже будет прочную основу каждого сотрудничества – братства. Можно пожелать, чтобы каждое сотрудничество было рассадником бережности. В этом скажется и внимательность, и заботливость, и милосердие, и сама любовь. Сколько сил будет сохранено от одной бережливости, сколько космических воздействий духа будет урегулировано от самой простой общей заботливости – Нельзя представить, насколько укрепится аура дома, где наблюдается отлично бережность. Только быть бережными друг другу. 223. Вы уже понимаете, почему лучше недосказать, нежели пересказать. У нас много примеров, как не готовое сознание может исказить наставление. Можно представить, как преломится самое простое указание, когда оно попадет в неготовое сознание. Сколько земных соображений принесут, чтобы свести на землю неземные меры? Не только совершенно чуждые, но даже приобщенные могут ущемиться непониманием, потому так забочить, чтобы по месту и по сознанию было бы даваемое наставление. 224. Мудрый вождь, прежде всего, выслушает собеседника и лишь потом скажет свое мнение. Он выслушает не только, чтобы знать сущность мысли, но и понять язык собеседника. Последнее условие немаловажное. Невелика победа, когда законодатель лишь сам понимает свои законы. Нужно, чтобы основы бытия звучали для каждого в его понимании. Так искусство усвоения языка собеседника относится к большому развитию сознания. 225. Явление разумения уровня сознания должно быть мерилом. Постоянно имейте в виду лучше, что имеет ваш собеседник. Если даже это будет самый обыкновенный предмет, то все же надо найти его наивысшее значение. Только так вы сделаетесь привлекательным,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 Каждый язык прежде всего имеет назначение взаимопонимания, значит, нужно стараться не только понять собеседника, но и делать для него свою речь легко усвоимой. Для этого говорите на языке собеседника, говорите его словами, его построениями, только так он легко запомнит и примет в сознание вашу мысль. Так научимся вмещать слова собеседника и незаметно перейдем к характеру его мышления. 228. Утверждение жизни надо строить на применении местных условий. Там, где 100 языков, надо понять 100 психологий. Одно выражение для всех подобно колонне казенного дома. 229. Надо научиться вмещать 40 способов чужих выражений. Каждое наше выражение озадачивает противника, но его собственное, привычное выражение сразу входит в сознание, как его собственное мышление. Так можно свое сознание приучить к гибкости выражения. У нас это зовется сердечным переводчиком. 230. Давно говорилось о необходимости понятного языка для каждого слушателя Но в жизни это применяется очень редко. Нужно при убеждении посредством применения психической энергии употреблять язык убеждаемого. Могли не раз заметить, как язык учителя соответствовал выражению учеников. На этом слагались нелепые подозрения о подделках, ибо кому-то казалось странным, что характерные выражения ученика передавались речи учителя. Но никто не подумал, что таким образом облегчалась усвояемость. Нужно также понять, что при совместной работе обобщаются способы выражений, и иероглиф «понимание углубляется». Мы предлагаем применить язык слушателя во все его характерности. Нам нет дела, в чем нас будет обвинять обыватель. Нам нужно благое средство. Если для спасения от опасности мы должны применить самое странное выражение, Не помыслите же промедлить. Это условие необходимо при усовершенствовании передачи мысли. Прежде всего, вы должны испытать свою находчивость и применимость в самых различных условиях. Можно начать с самого характерного выражения слушателя. Это привычное слово легко закрепится в сознании, но для этого нужно сострадательно подметить все характерно. Придется иметь тысячу глаз.